глава 47 как по телу прокатывается россыпь ослабляющих колких мурашек кажется у меня просто едет крыша боюсь моргнуть он ведь исчезнет но тигран не думает испаряться просверливает меня тяжелым недобрым взглядом медленно отрывая плечо от дверного косяка и делает шаг в палату но тормозит оглядев нашу такую женскую комнату все в домашнем Кто в шортах, кто в хлипком халатике, лежат, не прикрывшись, у одной капельницы. Зайти мужчине в этот женский горестный мир – преступление. Черные глаза, сделав круг по помещению, застывает на мне. «Выйди», бросает коротко и отступает в коридор. Я киваю ему, судорожно сглотнув, жду, когда скроется за дверью, и только потом аккуратно опускаю подкашивающиеся ноги. Не хочу почему-то, чтобы Керифов видел, как тяжело мне даются подъемы и наклоны. Ходить уже нормально, но слезть с кровати, не искривившись, мне пока недоступно. Зачем он здесь? Зачем? Мысли путаются, как и я сама. Даже понять не могу, рада или нет. Знаю только, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Тигран сидит на дальнем диванчике в конце коридора. Хмуро смотрит, как я медленно к нему приближаюсь. Цепко подмечает, как неловкие мои движения. Поджимает губы. Хочет что-то сказать, но молчит. Я тоже. С беззвучным оханьем опускаюсь рядом. Сцепляю руки в замок. Тигран упирается локтями в расставленные колени. Начинает задумчиво крутить зажигалку между пальцами. Жду. Молчит. Ты как здесь? Я почти уверена, что это Оля, но... Ольга твоя. Обрывает мои размышления Тигран. Ты же в командировке. «Был», — говорит он с нажимом, и, наконец, поворачивается ко мне. Темный взгляд скользит в моей сгорбленной фигуре. Сидеть прямо тяжело. Задерживается на животе. Невольно скрещиваю на нем руки, обнимая себя. «Как сама?» Интересуется глухо. «Нормально. Мои губы сохнут от напряжения. Вижу, что ему хочется сказать больше, но он сдерживается. Хотя это вообще не его, сдерживаться». Аура вокруг тяжелеет, словно увеличивая давление атмосферного столба. Не человек, а природная аномалия. Врач сказала, хорошо все. В понедельник можно забрать тебя. Пасмурный взгляд впивается в меня. Ты с врачом говорил? Только что. Она же выходная. С дежурным. Повезло тебе. Мне дежурные ничего не говорят. Мне поначалу тоже. Замолкаем. Тигран снова переводит глаза, на мелькающую в руках зажигалку. «В палату отдельную хочешь?» Отстраненно интересуется. «Нет». Пауза. Опять. «Надо что-нибудь». Через пару секунд хрипло. «Нет, спасибо». «Я слабо улыбаюсь». «Спасибо», хмыкает Тигран, запрокидывая голову и выпрямляясь. А потом вдруг зло с сарказмом. «Спасибо, блять. Всё. Закончили разговор». Его взгляд хлёстко бьёт по моему лицу. Желваки прокатываются по дорожшим щекам. Керефа сжимает челюсти и проглатывает продолжение. Только черные глаза яростно мерцают. В них горит главный вопрос. Тигран не произносит его вслух, но он будто набатом звенит между нами. «Не было у меня сил рассказывать. Не хотела», — отвечаю я. Голос шелестит сухо, как скомканная бумага. Поджимаю губы и добавляю твердо. «Имею право. Это моя жизнь». В его лице что-то неуловимо меняется. Оно словно превращается в маску, которая меня не касается. Так? Слишком спокойно произносит он. Если бы... Если... Я хватаю воздух, мне тяжело это говорить вслух. Если бы... Беременна была, сказала бы. А так, это мое. Ты и была. Выплевывает он, перебивая. Устало треть лицо, шумно выдыхает. Я прикусываю губу. Где-то на краю сознания пробивается мысль, что он ведь пришел, хотя я даже не звала. Прилетел из другого города. Нашел меня лишь потому, что заподозрил, что что-то не так. Эта мысль пускает во мне корни. Растекается по нервным окончаниям кипучим теплом. Дотрагиваюсь кончиками ледяных пальцев до его бедра и чувствую, как мышцы каменеют от этого невесомого прикосновения. Тигран! «Не пускаешь ты меня, Татлим, в это твое!» Вдруг едва слышно произносит он. «Боялась, что...» — отвечаю хрипло. В носу начинает мерзко щипать. Мне становится до противного стыдно. «Чего боялась?» «Черт, я не могу это произнести!» Жалко улыбаюсь и развожу руками. Подбородок начинает предательски подрагивать. «Схлипываю еще раз и еще...» «Ну, блядь!» — тянет Тигран страдальчески. Тяжелое ручища падает на мои плечи и с размаху впечатывает в твердую мужскую грудь. Утыкаюсь носом в тонкую шерсть свитера, которая тут же становится насквозь мокрой. Из горла вырывается совсем некрасивое, громкое «а-а-а-а». Ну, я просто не могу это контролировать. Меня трясет. Трясет так, будто наступила на высоковольтный провод, будто земля с грохотом уходит из-под ног. Все эти двое суток беззвучных всхлипываний в подушку Не стоит и пяти минут такой истерики. Не представляю, как посмотрю ему в глаза, когда это все закончится, и меня от этого трясет еще сильнее. Грубоватые неловкие поглаживания по подракивающим лопаткам, по немытым волосам, собранным в пучок. Он не знает, что со мной делать. Врач сказала, через год без проблем. Ты чуревешь, не понимаю? Недовольно бормочет Тигран, не выдерживая, когда я уже чуть ли не сморкаюсь ему в свитер. Зря он это говорит на ум приходит что я разведена что он женат и будет ли у меня потенциальный отец потенциального ребенка на примете через год я сейчас мягко говоря сомневаюсь из самой души снова рвется эта пронзительное а, -а, а и мне приходится до крови прокусить губу чтобы его сдержать сильные руки обхватывают меня крепче до хруста в ребрах до невозможности дышать мне душно тесно и больно но вдруг так безопасно что плечи перестают дрожать, нос всхлипывать, а глаза слезится, И я обмекаю, отпуская свою боль и страхи. Тигран уходит через полчаса, доведя меня всю ватную до палаты. Я завтра зайду к четырем. Хмуро смотрит на наручные часы. Похоже, опаздывает куда-то. Да не надо. Отмахиваюсь я от него, вытирая заплаканное лицо. Во мне такая опустошающая легкость, какой после оргазма не бывает. Словно пол души выревела. Я, блин, не спрашивал, надо или не надо. Хмыкает Тигран, глядя на меня с добродушной снисходительностью. Принести чего-нибудь. Я смеюсь, представляя Керифова со связкой апельсинов и пакетом из пятерочки с минералкой и бубликами. Дурацкая картина. Цветочки. Предлагаю более оптимальный вариант. Цветочки. Он вопросительно вскидывает брови, и улыбка становится шире. Похоже, тоже рассчитывал апельсинами отделаться. Протягивает ко мне руку, грубовато притягивает за шею. Ну, иди хоть поцелую. Беда моя голубоглазая. И я с готовностью иду. Не чувствуя ног, захожу в палату. Сердце колотится так, что, кажется, пытается убиться о грудную клетку. Это был самый девственный поцелуй в моей жизни, без намека на желание. И самый пронзительный одновременно. Потому что мне показалось, что это был больше, чем поцелуй. Показалось, что... «Вот это зачетный мужик!» Присвистывает соседка по палате. Та, что мечтала стать суррогатной матерью, да не срослось. Провожает меня с ощуренным липким взглядом. Поговорила замужем. Я даже не сразу понимаю, что это мне. С трудом выкарабкиваюсь в реальность из плотной розовой ваты, оккупировавшей сознание. Медленно присаживаюсь на мою кровать, обвожу взглядом притихших женщин. На их лицах любопытство и ожидание пикантных подробностей. Здесь слишком скучно, чтобы не цепляться за любую сплетню, но я не в настроении кормить чужое любопытство. Замужем. Глухо отвечаю и аккуратно ложусь, кривясь от прострелившей низ живота боли. Почему ты спрашиваешь? Так ты Акунина, он хач. Ухмыляется соседка, а в глазах горит ехидство. Ты не подумай, я не осуждаю. Я бы сама с таким. Да ты просто такую праведную себя строила. Губки недовольна на наши рассказы поджимала, а сама, вот уж точно, в тихом омуте черти водятся. Любовник или гражданский твой? Розовый туман оседает и плесневеет на глазах. Ох, если б я сама знала, что на это отвечать. Но я не знаю. Не знаю, блин. Только-только затянувшаяся рана начинает открываться, отравляя кровь кислотой. Гражданский. Цежу вслух и утыкаюсь носом в телефон. И чувствую невероятное желание кинуть гаджет в стену? Или лучше в голову этой беспардонной бабе? Ну, твою мать, а! Ну, почему все, все тыкают меня носом в наши отношения? Как будто я живу в Средневековье, где вокруг все только замужние, девственницы или вдовы. Никто никогда никому не изменял. Просто так ни с кем не встречался. Почему? Даже это с четвертым абортом непонятно от кого. Даже она упрекает меня. «Ну, тогда понятно. Знаю, знаю». Продолжает соседка, обращаясь уже больше к остальным девчонкам в палате. «Они русских замуж не берут. Так только трахают. А ты еще и блондиночка, вся такая светленькая. Прямо классика. У меня у знакомой тоже. Заткнись, заткнись, заткнись». Укрываюсь одеялом с головой, показывая, что больше и слова не скажу. Пусть думают, что хотят, но я им больше уже не нужна. Оживившиеся женщины продолжают болтать, обмениваясь сплетнями и житейскими историями про вторые семьи, про неуважение, про различия в воспитании, в религиозных взглядах. Не могу. Тошнит. Минут через десять молча выхожу из палаты. Женщина с миомой кричит мне вслед, чтобы я не обижалась. Но я только хлопаю дверью, чудом удержавшись, не продемонстрировать им средний палец. Руки нервно трясутся, как будто у меня Альцгеймер. Опускаюсь на дальний диванчик в коридоре. Тот самый, на котором еще полчаса назад рядом со мной сидел Тигран. Глубоко вдыхаю. Мне чудится, что здесь еще витает запах его терпкого грейпфрутового парфюма. Прикрываю глаза. Пелена эйфории окончательно спадает. Заставляю себя попробовать трезво оценить ситуацию. Но просто не могу. Мне так плохо. Так плохо. А Тигран умудрился за пару минут унять эту разъедающую, тревожную боль внутри. А ведь он не сказал ничего такого, смешно даже, по головке погладил, а мне, оказывается, больше и не надо. Он мне вообще ничего не говорит. Понимай, как хочешь, что он там про себя думает. Вот я и думаю. Брожу в дебрях собственных догадок, потихоньку сходя с ума. Я слишком манительная для таких отношений, без слов, без ясности. Открываю глаза и упираюсь взглядом, в репродукцию Рериха на противоположной стене. Его фирменный ультрамариново-синий дергает какие-то ниточки в моей душе. И эти мягкие пурпурно-розовые горы. Все такое схематичное, но смотришь и понимаешь, что перед тобой шедевр, простые линии, ухватившие вечность. Так, может, и мне нужно все упростить? У меня столько вопросов, но я молчу, боясь услышать ответы. Пытаюсь догадаться сама, только мучая себя раздирающими сомнениями. Кто я для него? Какие у него отношения с женой? Если он хочет, чтобы мы были вместе, как он вообще это видит? И самый главный вопрос сейчас для меня. Он возник неожиданно, под влиянием ситуации, но на самом деле я теперь не могу думать ни о чем больше. Я хочу детей. И не хочу терять время. Душу накрывает безмолвное спокойствие. Мысли затихают. Завтра Тигран придет, и мы поговорим. Может быть, расстанемся окончательно, но это лучше, чем вот так изводить себя, как я сейчас извожу. Чтобы открыть новую дверь, нужно закрыть старую».